Глава вторая. Ария! Ария, очнись! Я почувствовала, как меня хлопают по щекам, но просыпаться было не просто тяжело, а практически невозможно. Даже мысли в кучку собрать не получалось. И как я вообще оказалась в таком состоянии? Словно по заказу в голову ворвался поток воспоминаний. а с ним и злость от того, что со мной поступили, как с безвольной куклой. Глаза открылись мгновенно и тут же сердито сузились. «Ария!» — в глазах подруги блестели слезы. «Слава богу, ты как?» «Бывало и лучше. Вот он, козел!» — зло выдохнула я. Взгляд Вики стал затравленным. «Андрей, он сильно пострадал». что Я удивлённо моргнула. а О светлояре, которым воспользовался огненный бог, я сейчас думала в последнюю очередь, хотя, кажется, стоило думать в первую. В костёр же мы вместе прыгали. И если богу я была нужна, то парень... Увы. Приподнявшись на локтях, я быстро осмотрела поляну. Народа тут резко поубавилось, а атмосфера была буквально пропитана страхом и напряжением. Рядом с ближайшими палатками кто-то суетился, собирая вещи, а чуть в стороне, рядом с потухшим костром, трое парней обступили лежащее на земле тело. Светлояр. Даже в сумраке я видела, что от одежды его остались лишь обугленные лохмотья. «Скорую уже вызвали, но сама понимаешь, тут глухомань такая, неизвестно, когда приедут». «Да уж», — я отвела взгляд. ощущая острое чувство вины, ведь случайно парень под раздачу попал. «Сколько времени я находилась без сознания?» «Несколько минут всего», — пробормотала Вика. «Я так боялась, что с тобой что-то случилось. Ты, конечно, из костра выпала, но явно головой ударилась, а при сотрясении спать нельзя, вот я тебя и будила». «Ударилась головой? А может, никакого бога и не было?» Может, это плод моей фантазии? Однако почему тогда на мне нет и следа от пламени, и зуд на внутренней стороне запястья?» Быстрый взгляд на руку показал наличие едва заметного огненного сполоха татуировки. Подтверждение тому, что разговор с Варием действительно произошел. «Я действительно говорила с Богом». И пусть отец упоминал, что в тёмных королевствах боги не раз являлись нашему, да и другим народом, но... но это ведь другой мир, и богов здесь вроде как быть вообще не должно. «Ария, ты как?» — поинтересовался подошедший Вадик. «В шоке», — честно призналась я, и еле слышно больше для себя прошептала. «Как вообще такое возможно?» «Я с друзьями Андрея поговорил. Они считают, что он напился. Вот и не допрыгнул, споткнувшись в самом начале. Ладно, хоть тебя перекинуть через огонь смог». Парень нервно взлохматил волосы и предложил. «Пойдем, мы тебя в палатку проводим». В ответ лишь рассеянно кивнула Ребята подхватили меня под руки и помогли встать. Нет, в физическом плане я ни капельки не пострадала и вполне могла идти сама, но вот сумбур в голове от всего произошедшего тормозил не хуже любого недуга, так что ноги спотыкались о каждый камешек, как у заправского пьяницы. Оказавшись, наконец, одна в своей палатке, я снова посмотрела на татуированное запястье. Что это за бог такой? Варий. Мифологию этого мира я знала неплохо, и готова была поклясться что в пантеонах его имени не упоминалось однако ж пожалуйста появился и более того избрал меня для уничтожения какого то заклинания Ещё и андрей из за него пострадал парень конечно практически незнакомый но зла ему я не желала а вот только боги редко думают о тех кто им не интересен увы Забравшись в спальник с головой, повернулась на бок и постаралась уснуть. Правда, получалось это плохо, а спустя час в палатку заглянула фельдшер, и сон вовсе пропал. Андрей, как оказалось, получил весьма серьезные ожоги, и в больнице теперь останется надолго. Мне же, по ее словам, крайне повезло. Осмотр не выявил никаких проблем. Но если почувствуете недомогание, тошноту или головную боль, незамедлительно обратитесь к своему терапевту. Строго добавила фельдшер и ушла. Потом был неприятный разговор с полицейскими, которых явно не радовало, что посреди ночи пришлось ехать куда-то к чёрту на рога из-за каких-то сектантов-самоубийц. И лишь только после того, как они уехали, я вновь смогла прилечь. В итоге поспать удалось часа три, не больше, а с рассветом я начала собираться домой. Да, отец разрешил вернуться к ужину, но никакого настроения оставаться здесь у меня, как и у всей нашей компании, не было. Так что вскоре мы с Викой уже садились в машину. Подруга, к слову, с утра была крайне немногословна и уныла. Она даже друзьям не помахала, когда мы отъезжали с парковки. Большую часть обратной дороги мы провели в молчании. Из магнитолы доносилась веселая попсовая мелодия, но и она не скрашивала атмосферы. Не знаю, о чем думала Вика. Я же прокручивала в голове разговор с Богом. Вот на кой черт он меня выбрал? Почему не отца, например? Нет, с одной стороны, лестно, что Бог обратил на меня внимание, с другой — неясно, как здесь этот Бог оказался и какие у него истинные цели. Боги — вообще сложно понимаемое создание. Они видят намного больше нас, и картина будущего в их представлении куда полнее, а я, к примеру, не могу предсказать, чем закончится сегодняшний ужин. Поэтому даже самые простые задания, поставленные покровителем, могут породить непредсказуемые последствия. Впрочем, отказаться я уже не могу, так что придётся выяснять, какое заклинание надо уничтожить и где. «Ари, вот скажи!» «Ну как так-то?» — неожиданно воскликнула Вика, отвлекая меня от размышлений. «Что?» — не поняла я. «Ты прости», — начала подруга и замолчала на долю секунды, собираясь с духом выдать все, что творится в голове. ну вот почему весь вечер Андрей ухаживал за мной, а в итоге прыгать через костер позвал тебя? Я, конечно, понимаю, он выпил и все такое, но почему пришел за тобой-то?» Вот точно на мне какое-то проклятие. Помнится, мне мать говорила, что прабабка по дедушкиной линии прокляла всех женщин нашего рода на безбрачие, ибо была против невестки. В деревне ее считали темной ведьмой. И вот сама посуди, бабка развелась, мамка тоже одна. Может, мне в салон магически сходить? От таких логических выводов я даже глаза округлила. Кому, как не мне, знать, что в этом мире с магией дела обстоят более чем плачевно, и никакое проклятие три поколения не проживёт. Лучше подруга к психологу обратилась со своими внутренними проблемами. Впрочем, вслух психолога советовать не стала, обидится. Вместо этого ответила тактично. «Думаю, дело не в проклятиях. Просто он не твой принц, да и напился». «Вот зачем тебе парень, закладывающий за ворот столько, что ему уже всё равно, кого вести прыгать через костёр? Считай, это тебе знак свыше был». «Думаешь?» Вика слегка оживилась. «Знаешь, а ты, пожалуй, права. Мы ведь на славянском празднике были. И огонь, бог огня у славян, как мне рассказывали, вообще мужик прямолинейный». «Ну, вот видишь», — с облегчением выдохнула я. В общем, выходила она из машины уже в более-менее спокойном состоянии. Успокаиваться начала и я. Даже наоборот, приободрилась. «Все-таки от божественного покровительства и плюсы имеются должны». «Верно? Вот, к примеру, в разговоре Варий упомянул, что может меня воскресить. Уже бонус так бонус». А насчет заклинаний, пожалуй, отца расспрошу. Он знает много, может, и наведет на мысль, что делать. Однако, едва переступив порог дома, я поняла, что в ближайшее время поговорить нам не удастся. По холу туда-сюда суетливо бегали горничные, убирая, натирая, украшая все вокруг. Откуда-то из столовой раздавался звонкий голос матери, спорящий с поваром из-за меню. Даже обычно не вмешивающийся в домашние дела отец прохаживался и оглядывал, все ли в порядке. «Нет, я, конечно, помнила, что у нас планируются гости, но насколько же важная?» «Ария!» Завидев меня, отец быстрым шагом приблизился и с явным неудовольствием оглядел. «Хорошо, что ты вернулась раньше. Тебе надо серьезно заняться своим внешним видом». Ну, да. Среди всей этой чистоты и лоска я в походной одежде смотрелась, как большая куча грязи, на миг даже неловко стала. Впрочем, я тут же себя успокоила. Не настолько я и ужасно выгляжу. Папочка просто нагнетает обстановку. «К вечеру буду в полном порядке», — заверила я. «Не волнуйся, перед гостями тебе краснеть не придется». «Перед гостем», — поправил отец и дополнил. Сегодня я официально представлю тебя его высочеству. Я наконец-то уговорил его короноваться, и вечером он нанесет нам визит, чтобы обсудить детали». «Ух ты! А вот это серьезно! Событие и впремь было значимое. Мы ведь долгое время считали, что королевская династия потеряна. Когда же выяснилось, что сын Летаила VII из рода Эльро от Даниэль, и сияющий Альбеллы жив, эльфы словно обрели второе дыхание. Только была одна проблема. Принц наш начисто не желал становиться таковым официально и бродил неизвестно где, занимаясь непонятно чем. Отец весь свой дар убеждения прикладывал, чтобы до его совести достучаться, и вот, наконец, получилось. «Поздравляю! Я была уверена, что ты сможешь!» Искренне обрадовалась я. «В дипломатии тебе равных нет!» На губах родителя проскользнула довольная улыбка. «Эльфам нужен король», — произнес он. «Так что у меня просто не оставалось иного выбора. Кому, как не тебе, это понимать?» «Разумеется», — я кивнула. «А еще нашему народу нужна королева, поэтому сегодня вечером состоится ваша помолвка». Будничным тоном добавил отец. «Э-э-э... что Сумка выскользнула из моих как-то разом ослабевших пальцев и со звоном шмякнулась на пол. «Помолвка? Моя? С... с принцем?» Я вытращилась на родителя. Сразу как-то и встреча с богом на второй план отошла, и татуировка, и вообще всё. К «Как помолвка? Ты что, серьёзно?» Отец красноречиво поджал губы и нахмурился, всем своим видом показывая «да». «Серьезно? И более чем?» «Но это же... это же невозможно! Так быстро такие дела не делаются!» «Не-не-не!» Я нервно мотнула головой. «Подожди, я так не могу! Я не готова к замужеству! А как же поговорить, обсудить?» «Глупости!» — отрезал отец. Тут обсуждать нечего. Я с детства воспитывал тебя так, чтобы ты заняла достойное место в нашей иерархии. Лучшей кандидатурой для невесты Алексиса и быть не может. Вот тебе и обсудили. Но если я не хочу замуж за незнакомца, пусть он и принц. Если я в принципе не хочу замуж, так скоропостижно. Однако все мои возмущения тут же пресекли. Ты не в том статусе, чтобы делать выбор исключительно по своим хотелкам. Династические браки заключаются на благо всего народа. До поры я закрывал глаза на твои развлечения и нежелание участвовать в делах общины, но теперь хватит. Пора тебе вспомнить, что ты, как моя дочь, несешь ответственность за наш народ, не меньшую, чем я». «Жёстко. Прямо». Меня будто ведром ледяной воды окатили. Но, как мне неприятно признавать, возразить было нечего. чувство долга и ответственности мне внушались с детства, и я просто не могла пойти против них. Пыталась, но под его суровым взглядом не могла выдавить ни слова против, хотя щеки пылали от несправедливости и обиды. Все, что посмела, только с надеждой спросить — «А почему ты так уверен, что его высочество согласится на мою кандидатуру?» «От таких, как ты, не отказываются», — с многообещающей улыбкой заверил отец. «Так что иди готовься. Вечером ты должна выглядеть идеально». После чего развернулся и ушел проверять гостиную. А я... я, оглушенная предстоящим замужеством, подхватила сумку и, механически переставляя ноги, направилась в свою комнату. Нет, я, конечно, не мечтала о великой любви, понимала, что в моем случае это бесперспективно. Слишком многое возлагалось на наследницу одного из старейших лордов. Однако я все же надеялась, что избранник будет мне симпатичен, а знать его я буду... Несколько дольше, чем... чем вообще не знать. И главное, что отец не станет выдавать меня замуж без обсуждения. А он стал. В душе начала просыпаться злость. И на стук в дверь я ответила достаточно резким «Войдите». Если бы на пороге оказалась горничная, я бы точно выставила ее вон. Но ко мне заглянула мама, так что пришлось спешно брать себя в руки. Впрочем, она без труда поняла, что настроение у меня далеко от радужного. «Дорогая, ты выглядишь огорчённой. Новости, которые сообщил отец, тебя не радуют?» «Более чем», — буркнула я. «Мог бы и пораньше предупредить о своих намерениях. Всё-таки это моя жизнь». «Чтобы ты натворила глупостей», — по-доброму улыбнулась родительница. «Дорогая...» Мы не всегда можем управлять своей судьбой. Но это не значит, что происходящее не по нашему желанию плохо. Порой жизнь дарит нам и приятные сюрпризы. Я не сдержала смешка. Не знаю насчет приятностей, но сюрприз удался на славу. Поверь, тебе повезло, как никому. Такая партия выпадает редко. Да и Алексис, как и ты, вырос здесь. «Вы обязательно найдете общий язык». «Неужели нельзя сначала найти язык и только потом помолвку устраивать?» — с надеждой спросила я у мамы. «Милая, поверь, отец не просто так спешит». Мама вздохнула. «На то есть серьезные причины. Нам надо как можно быстрее укрепить дух эльфов». И потом я ведь тоже твоего отца до замужества практически не знала. Видела, конечно, но лишь издали. Однако о замужестве никогда не жалела. Надёжный, сильный мужчина рядом — это счастье. А наследник Эльро Андинель не может быть иным. Так что дай себе шанс стать счастливой. С этими словами мама легко коснулась губами моего лба и вышла из комнаты. «Что ж, может, ты и права», — задумчиво пробормотала я ей вслед. «В любом случае у меня имеется божественное задание, которое вряд ли подразумевает затворничество и прозябание на королевском троне. Вряд ли покровитель закроет на это глаза, верно? Поэтому стоит просто успокоиться и подготовиться к вечеру». Пару раз глубоко вздохнув, Я отправилась в ванную, по пути расстёгивая браслет часов, которые по совместительству играли роль маскирующего гаджета. Часы были оставлены на туалетном столике, так что зеркало в ванной отразило меня уже настоящий Черты лица стали тоньше, глаза выразительнее, а ещё вытянулись уши. Увы, далеко не так, как представляют люди. Никаких изящных острых кончиков у нас нет — Уши эльфов больше напоминают человеческую лопоухость. Конечно, у женщин это выражено меньше, но тем не менее. Эльфам, которые выросли еще в другом мире, конечно, на уши плевать. А вот я, помнится, несколько лет назад всерьез мечтала об операции по их корректировке. Правда, отец даже думать о подобной ерунде запретил, так что пришлось смириться. Однако прически с той поры я всегда выбирала такие, чтобы волосы, даже забранные назад, прикрывали хотя бы верхнюю часть ушей. Остальное же решалось эльфийским обаянием и внешностью, на которую я уже пожаловаться не могла. Как сказал отец, таким не отказывают? М-да. Я мотнула головой, отгоняя неприятные мысли, быстро скинула одежду и погрузилась в приятно согревающую воду. Для большего расслабления добавила эфирных масел и включила лёгкий режим джакузи. Массаж и приятные ароматы позволили выпасть из реальности на целый час. Но всё хорошее имеет свойство заканчиваться, а вот и мне пришлось собраться с силами и вылезти в недружелюбный мир, где предстояло встретиться с нежеланным женихом. Покинув ванную, я обнаружила, что платье мне уже подобрано. На кровати лежало длинное вечернее платье струящегося фасона небесно-голубого цвета. Рядом — бархатная коробка с украшениями. По мнению матери, а подбирала одежду и украшения совершенно точно она, к платью лучше всего подходили серьги и колье с голубыми топазами. Тончейший шелк платья плотно охватывал грудь, подчеркивая ее, и свободными складками спускался до самого пола. Каждая линия стремилась подчеркнуть изящество фигуры, а топазы идеально гармонировали с цветом платья и глаз. Пожалуй, я бы тоже на этом комплекте остановилась. Для того, чтобы при первом впечатлении создать образ хрупкой голубоглазой блондинки. Самый беспроигрышный вариант. А о том, что хрупкая блондинка бьётся на мечах наравне с другими воинами, лучше сказать потом. Бонусом. Всё ж таки, любой девушке хочется, чтобы её в первую очередь воспринимали девушкой, а не боевиком. Да и вообще, перед наследным принцем надо выглядеть достойно дочери эльфийского лорда и главы общины. Несмотря на то, что собиралась я не спеша, когда закончила, до ужина ещё оставалось время, и пару часов пришлось провести в нервном ожидании. Под конец у меня даже появились малодушные мысли как-нибудь саботировать этот чертов ужин, но примерно в то же время на улице раздался низкий, раскатистый, приближающийся рокот. Хм, это же не то, что я думаю. Метнувшись к окну, я увидела, как к дому подъезжает ярко-алая Lamborghini Huracan. Спорткар редкой, дорогущей лимитированной серии, Поскольку в спортивных машинах я разбиралась и любила их, у меня аж пальцы заломило от желания хотя бы к ней прикоснуться. И если его высочество ездит на такой, то, по крайней мере, уже одна общая черта у нас имеется. «Анариэль, живо вниз!» — раздался требовательный голос отца. Пришлось отлипать от окна и спускаться навстречу уже, пожалуй, не настолько неприятному потенциальному жениху. Родители ожидали в холле при полном параде. Мама в иссине-черном мерцающем платье, отец в строгом черном костюме с приколотым на лацкане гербом нашего дома. Он одарил меня пристальным взглядом, но, не найдя изъянов, довольно кивнул и отметил «Отлично выглядишь». «Я старалась», — откликнулась ровно и заняла место справа от отца, готовая встречать нашего особого гостя. Буквально через минуту Дворецкий распахнул двери, с поклоном пропуская молодого блондина в классических чёрных брюках и белой рубашке. Высокого, подтянутого, со светлыми, доходящими до плеч волосами и симпатичными, живыми чертами лица. Видно было, что мужчина он по жизни улыбчивый и компанейский. Встретив такого на улице, ни за что не подумала бы, что он будущий король. «Какое там!» Холодность и величественность в нём отсутствовали напрочь. По этим параметрам он даже на захудалого лорда не тянул. Однако стоило Алексису приблизиться, как я осознала ошибочность первого впечатления. Волна сильной властной ауры захлестнула так, что тотчас захотелось склониться перед ним в положенном реверансе, что я и сделала рефлекторно. «Рад приветствовать вас в нашем доме, Ваше Высочество!» — раздался голос отца. «И вам доброго вечера, Аурелиус!» — откликнулся наследник рода Эльро Андинель. «Позвольте представить, моя жена Донария и моя дочь Анариэль. Приятно познакомиться!» С улыбкой откликнулся Алексис и скользнул по мне теплым взглядом. «Хм, ну, по крайней мере...» Ни он не вызывал. И это тоже хорошо. Ужиться с таким мужчиной, наверное, будет легко. Вот только и волнующего всплеска в душе от вида его высочества не ощущалось. А хотелось-то испытать то самое, настоящее. Впрочем, мне не раз уже давали понять, что о великой любви можно не мечтать. Да и вообще... Подруги, узнав, что я отказываюсь от принца, пальцем бы у виска покрутили. И дурой бы назвали. Принц ведь. Так что, наверное, надо было смириться. Что там мама говорила? Настроиться на сюрпризы судьбы? Что ж, постараюсь. Тем временем родители закончили с комплиментами и официозом, и отец пригласил всех в столовую. Длинный овальный стол прислуга сервировала праздничным позолоченным сервизом, который на моей памяти доставался раз пять. Это еще больше подчеркивало торжественность и важность момента, а на меня навевало уныние. Еще и предстоящее объявление о помолвке невольно вынуждало отстраниться от возможного жениха. Пришлось усилием воли затолкать неприятные эмоции поглубже. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь их заметил. Стоило всем занять свои места, как прислуга начала разливать напитки и разносить салаты. Практически тут же отец поднялся и торжественно проговорил. «Мы сегодня собрались по самому приятному из возможных поводов. Долгое время мы жили без надежды, что когда-нибудь наш осиротевший народ обретет своего короля, и вот совсем скоро». «Наш народ вновь объединится под властью единственного законного наследника рода Эльро-Андинель». Папа, как любитель пафосных речей, пространно вещал, как всем нам было плохо и как теперь станет хорошо, а я наблюдала за реакцией Алексиса. Внешне он старался держаться спокойно, но когда наши взгляды на мгновение пересеклись, едва заметно закатил глаза, и вновь вернул внимание главе совета. Я невольно улыбнулась. Да, папа умел нагонять тоску. Впрочем, все эльфы его возраста делали это профессионально, как и манипулировали другими, менее опытными. Вообще, я, признаться, была удивлена, что его высочество так долго сопротивлялся такой всем нужной и обязательной коронации. Уж отец-то умел убеждать и добиваться своего, как никто другой. «Я поднимаю этот бокал...» Тем временем подошел к логичному завершению отец. «За будущего короля!» «За короля!» — поддержали мы с мамой. Алексис сдержанно улыбнулся и отсалютовал нам бокалом. Только у меня почему-то возникло ощущение, что он с радостью оказался бы где-нибудь в другом месте. Или это я свои ощущения на него переложила?» Ведь мне тоже приходилось сидеть на официальном ужине, где ведутся важные пафосные речи, а еде практически не уделяют внимания. То ли дело в лесу на шашлыках. И пусть там нет золочёных тарелок, зато и пафоса нет, отчего даже обычное жареное мясо кажется куда вкуснее икры и лангустов. В разговор я не вступала, лишь прислушивалась к общению папы и Алексиса. Ожидая судьбоносного момента, когда последнему предложат меня в качестве будущей жены. Но папа не торопился переходить к этому вопросу, обсуждая удачную дату коронации, время и всякие другие нужные мелочи. Практически на все вопросы Алексис отвечал одинаково. «Как скажешь, Аурелиус, надо, значит, надо. Я ни черта не понимаю в коронациях». И это только воодушевляло отца. «Ария?» «Как прошла твоя поездка на природу?» Неожиданно поинтересовалась мама, когда в разговоре мужчин случилась пауза. А вот этой темы я бы тоже предпочла не касаться. Но этикет и банальное уважение к родительнице требовало ответа. Поэтому улыбнулась ей и проговорила. «Великолепно». «Чем занимались?» Подключился к расспросам отец, а вместе с ним и Алекс перевел свое внимание на меня. Общались, жарили мясо, все как обычно, тихо и душевно. Про прыжок через костер я вам и под пытками не расскажу. А вы, ваше высочество, как относитесь к такому времяпрепровождению? Пропела мама, обращаясь к Алексу. Очень даже положительно. Я бы тоже в поход с радостью сходил. Мечтательно протянул он. С друзьями, да на природе, и еда вкуснее. даже если это питательный лишайник». С последним словом, Алекс скривился как от кислого, чем заработал усмешку со стороны моего отца. «Я все-таки предпочитаю более нормальную еду», — улыбнулась я. «Не зарекайся, ты просто еще не пробовала лишайник. Он приобретает особые вкусовые оттенки после суток на ногах и без еды». С интонацией знатока проговорил мужчина, а мне чего то захотелось улыбнуться еще шире даже интересно стало при каких обстоятельствах алекс остался без еды в лесу признаться заинтриговали откликнулась я краем глаза уловив на лице отца сдержанное одобрение впрочем как и на мамином провокаторы специально вытянули на разговор чтобы мы пообщались кстати о еде и друзьях вновь вернул к себе внимание принца отец «Надо будет провести еще несколько более крупных приемов, где будут представители влиятельных семейств и наши соотечественники из-за рубежа». «А это обязательно?» — страдальчески поинтересовался Алекс. «Конечно. Тебя все должны знать в лицо». «Ну, отправим мою фотку в короне», — предложил наследник. «Хочешь, даже страничку заведем на Фейсбуке или в Инстаграме». Это сейчас модно. Даже у королей и президентов они есть. Я сам видел. Однако отец был настойчив. «Нет, прием обязателен. Долгое время прожив без короля, некоторые стали забывать о его необходимости. Тебе нужна лояльность всего народа. Нам сейчас только раскола не хватает. А только вблизи они смогут почувствовать твою ауру и ее величие». Алекс кисло скривился, но спорить больше не стал. «Хорошо, сделаем, как ты хочешь». Кивнул он, и разговор пошел дальше. «Странно, что отец не воспользовался нашей беседой, чтобы предложить мою руку Алексу. Чего-то ждет? Хм, а может, решил не выдавать меня замуж?» — понадеялась я, отламывая кусочек нежнейшего бисквитного пирожного, которое принесли с чаем после всех основных блюд. «Еще немного, и ужин полностью завершится, и вот она, свобода». Но моим надеждам сбыться было не суждено, потому что отец произнес, «Раз по поводу коронации и ближайших планов мы все обсудили, предлагаю перейти к более глобальным вопросам». «Куда уж глобальнее коронации?» — усмехнулся Алекс. «Я хочу предложить тебе руку Арии». Алексис едва чаем не поперхнулся и бросил в сторону моего отца настороженный взгляд. «Зачем мне ее рука? Пусть обе останутся при ней». Папа одарил его укоризненным взглядом и пояснил. «Ты прекрасно понял, что я говорю о вашей помолвке». «А ты прекрасно понял, что я говорю о том, что ее не будет?» «Да. Неужели впрямь повезло?» От радости я едва не подскочила на стуле. В этот момент принца я практически любила. Однако мой отец отступать не привык. «Я знаю о твоем отношении к Ашерис, Алексис», — произнес он. «Но ты должен понимать, что она богиня, а ты эльф королевской династии». Тебе необходимо продолжить свой род. Это твой долг. Поэтому рано или поздно вопрос о твоей женитьбе все равно встанет. Вариант «поздно» меня вполне устраивает, — буркнул принц. «Послушай, Аурелиус, у тебя красивая дочь. Ария?» Он посмотрел на меня. «Без обид. Ты действительно красавица. Но, блин, не могу я вот Так, просто взять и жениться. Так что, сори, ребята, тут без меня. Однозначно. А жениться тебя никто и не заставляет», — со своей фирменной улыбкой заверил отец. Эту улыбку и мягкий убеждающий тон я прекрасно знала, поэтому мысленно застонала. Когда отец начинал так говорить, он всегда получал то, что хотел. «Всегда». «Тогда какого?» «По крайней мере, сейчас». Вкратчиво перебил он Алекса. «Пожалуйста, выслушай меня, а затем примешь решение сам, и я не буду настаивать, если оно окажется отрицательным». «Выслушаешь?» «Хорошо». Алекс кивнул и сложил руки на груди, всем видом показывая, что это лишь формальная уступка. И решение он не изменит. Да только я, увы, в это уже не верила. Поэтому просто мрачно уставилась на отца. «Итак, как я уже говорил, о свадьбе речь пока не идет. Однако завтра на переговорах и признании твоей коронации королевствами мы должны показать». что эльфийский народ един, что мы не просто кучка выживших эльфов, а раса, у которой есть будущее. И нет ничего лучше для этого, чем твое появление с официальной невестой. Невестой? Именно. Ты покажешь, что у тебя есть избранница, что династия Эльро-Андинель не прервется. и «Им необходимо считаться не просто с одиноким мальчишкой, но и с твоими будущими наследниками. Я не вправе вмешиваться в твою жизнь, разумеется. Ты можешь путешествовать и даже заниматься любимым <coughs> ремеслом». При этих словах отец почему-то слегка запнулся. Алекс недовольно поморщился и буркнул. «Слушай, ты мне на мозоль не дави». «Я все ж ответственность свою понимаю и с прошлым завязал». «Интересно, о чем это они?» Пояснений, к сожалению, не последовало. Отец просто одобрительно кивнул и продолжил. «В любом случае, как я уже сказал, указывать тебе я не вправе. Прошу лишь подумать, какому Алексису прислушаются больше? К парню, личной игрушке богини?» или состоявшемуся главе королевского рода, который несёт ответственность за весь свой народ. Мне словосочетание «игрушка богини» ни о чём не говорило, однако я совершенно не удивилась, когда при этих словах Алекс вздрогнул и ещё больше нахмурился. Знала, что отец является старым и опытным интриганом и умел подбирать фразы так, что они били прямо в душу оппонента. Так же отец разговаривал и со мной, заставляя ненавидеть и его, и себя, но уступать. Поэтому ответ принца был очевиден. Алекс скрипнул зубами, но тихо выдохнул. «Ты прав. Хорошо. и Я согласен». Улыбка на лице отца стала шире. «Я рад, что ты принял это решение. И повторюсь». «Обручение — не свадьба, Алексис, а всего лишь формальность». Вновь подчеркнул он, «Если, пообщавшись с моей дочерью, вы поймёте, что не устраиваете друг друга, никто не волить вас не станет». В этом я, кстати, тоже сильно сомневалась. «С мечом у горла нас к алтарю, конечно, не поведут, но, уверена, отец сделает всё, чтобы свадьба состоялась». Хотя мне всё же формально грех жаловаться. Алекс — и впрямь завидная партия для любой эльфийки. Общаться с ним интересно и легко. Машины мы оба хорошие любим, шашлыки. В общем, договорной брак уже не казался таким страшным. Мне. Ещё бы потенциально супруг не излучал столько злости. Во всяком случае, он признал, что ты красива. Кисло успокоила я себя. «Шер будет в бешенстве», — вполголоса пробормотал Алекс. «Она богиня, Алексис», — напомнил отец. «Кому как не ей понимать, что от продолжения твоего рода зависит и ее сила в том числе». Довод отца не сильно успокоил принца, но больше возражений не последовало. Десерт доедали в молчании, а после папа неожиданно спора поднялся из-за стола. «Алекс, когда пообщаешься с Арией, жду тебя в своем кабинете. Обговорим еще пару нюансов». И вместе с матерью покинул столовую. После ухода родителей между нами повисло тягостное молчание. Впервые не знала, с чего вообще начать разговор. «Как-то раньше у меня жениха не было». «Тебя, как я понимаю, примерно теми же аргументами о долге согласиться заставили», — неожиданно проговорил Алекс. «Почему ты так решил? Чтобы молодая девчонка, у которой глаза сияли при воспоминаниях о походах с друзьями, взяла и покорно согласилась выйти замуж за неизвестного мужика? Брось, я не совсем дурак, чтобы в это поверить». Он, понимающе хмыкнул. Трудно отрицать очевидное. Кисло скривившись, призналась я. Но отец, он умеет убеждать. Я заметил. Но даже с его доводами дальше формальной помолвки дело не зайдет. По крайней мере, ближайшие лет... Много. И если найдешь кого-то, я даже слова против не скажу. Устраивает такой вариант? Более чем. Я улыбнулась уже широко и искренне. «Ну вот и договорились», — резюмировал Алекс. «А теперь пойду узнаю, что еще хотел твой отец». «Удачи», — с усмешкой пожелала я и отправилась к себе. Все складывалось вполне неплохо. Отстрочку от свадьбы мы получили, а там, глядишь, мне еще раз повезет, и свадьбы вообще не будет. Все-таки, несмотря ни на что, король у нас будет замечательный».